«Глава тридцатая». Сыщик пытался сосредоточиться, но первые партии строителей сошли с конвейера, похожими на Джо. «Никуда не годится», — заявил Кролл, презрительно глядя на хрупкое телосложение строителей. «Много ты понимаешь», — огрызнулся Мифер. «Если хочешь, то займи мое место и попробуй сам». Загудили механизмы замков, зашипел пар, и на свет появилась новая партия рабочих, на этот раз как две капли воды, похожих на гнома. «Красота!» — заржал холп. «Что там?» — насторожился сыщик, будучи не в состоянии с управляющей платформы увидеть результаты своих трудов. «Теперь вместо девчонок ты создаешь карликов!» — проорал молодой Берг. «Не карликов, а гномов!» — насупился Кролл. «А почему ты не можешь занять место сыщика?» — спросила Плеора Древнего. «Разве так дело не пойдет быстрее?» «У меня нет своего тела, поэтому мне сложно сосредоточиться на чем-то конкретном, особенно на длительное время», — прозвучало в ответ у нее в голове. «Или тебе интересно посмотреть, каких тварей создаст фабрика, реагируя на хищные мысли шакала, с которыми мне постоянно приходится бороться?» «Было бы забавно», — оживилась Плеора, но тут же поникла. «Хотя сейчас, думаю, для забав не самое лучшее время». «Сейчас, подруга моя. Времени нет даже на этот разговор», — ответил Юругу. «Игра подходит к концу. Фигуры расставлены на доске. Осталось сделать несколько ходов». «О каких еще ходах ты говоришь?» — встрял в разговор Хоуп. Древний блокировал от него свои мысли, но молодой Берг читал мысли Плеоры. «Я говорю о шахматах», — ответил Юругу. «Есть такая интеллектуальная игра, хотя ты, наверное, никогда не слышал о ней». — Зато я знаю больше сотни способов, чтобы убить человека, который хочет назвать меня тупицей, — огрызнулся Хоуп. — Уверен, что знаешь, — согласился древний. — И поверь, скоро у тебя появится возможность доказать это. — Это еще что значит? Противники создания нового мира почти вычислили местонахождение этой фабрики. Скоро они появятся здесь и попытаются остановить Мифера. — А мне что с того? — пожал плечами молодой Берг. «Поможешь сегодня здесь, и завтра получишь билет на новый трамвай до Пятой планеты для тебя и твоей стаи. Мне и на Андере неплохо. А если я скажу тебе, что Теодорос считал предиктов своими главными союзниками? После того, как ты уничтожил их, он объявил такую награду за твою голову, что теперь каждый наемник Андера станет охотиться за тобой. Ты забыл. Берги ничего не боятся». Тогда почему ты боишься перемен, цепляясь за Андеру, словно это твой родной дом? Или учеба в местном институте расшила и превратила тебя в труса? — К черту, Андеру! — молодой Берг сжал кулаки. — Покажи, с кем нужно драться! — «Ну, Оставайся здесь, и противники появятся, — уклончиво ответил Юругу. «Плеора — Плеора! — позвал он свою спутницу. — Нам пора уходить. — Не останешься, чтобы сразиться плечом к плечу, — усмехнулся Хоуп. — Боишься умереть? — Я древний. — прозвучал снисходительный ответ. — Мы уже мертвы с тех пор, как решили покинуть материальный мир. — Тогда почему ты сбегаешь? — А ты думаешь, новый мир родится сам по себе? — Нет, юный Берг, ему нужно помочь. И не думай, что провести пасту у первых жителей через Деревню Мертвых будет проще, чем защитить Мифера и эту фабрику. — Через Деревню Мертвых? — Хоуп недоверчиво покосился на шакала. — Хочешь поменяться со мной местами? — Нет. «Ну вот и отлично!» — шакал щелкнул зубами. Хоуп смотрел, как древние и уходят. «Нет ничего хуже, чем игры древних!» — услышал он голос гнома. «Нет ничего хуже, чем встречаться со старыми друзьями, от которых всегда исходили одни неприятности!» — хмуро подметил молодой Берг. «Но тем не менее в ней что-то есть!» — протянул Крол. «В ком?» «В плеоре!» «Да брось!» — скривился Хоуп. Увидел улыбку на лице гному и спросил... «С чего ты взял, что в ней что-то есть?» «Она не такая, как все. Что верно, то верно. И она нравится тебе. Да...» «То есть нет, она жандерка, фу!» «Да-да-да-да-да...» да Крол состроил кислую мину. «Да что ты понимаешь?» — отмахнулся от него Хоуп. Какое-то время они молча наблюдали, как фабрика создает мускулистых рабочих, которые поднимают шпалы и рельсы, отправляясь к Вишвакарнаку, чтобы построить железную дорогу в новый мир. Затем появились наемники Теодораса. Никогда не думал, что умру, сражаясь плечом к плечу с карликом, — признался Хоуп. — Я гном! — недовольно зашипел Кролл. Первая волна атаки состояла из модифицированной группы наемников, которых отправили в прямом смысле на убой, чтобы проверить силы врага. Хоуп и гном разделались с ними без особых усилий. Со второй волной пришлось повозиться, а третья обещала стать настоящей проблемой. Наемники адаптировались, подбирая наиболее оптимальные варианты атаки. «У меня есть план!» – оживился Кроул в разгар сражения. Оставил Хоупа одного и побежал к миферу. «Трус!» – прорычал ему вдогонку молодой Берг, готовясь принять смерть в сражении. Кроул достиг смотровой площадки и повалился к ногам сыщика, От бега кружилась голова, а легкие горели огнем. «Ты должен...» — задыхай, — сказал гном. «Должен создать нам солдат, с которыми мы сможем защитить фабрику!» «Я создаю рабочих», — возразил мифер, зляясь, что его отвлекли от процесса. «Наемники Максимуса атакуют нас!» — заорал крол, указывая вниз, где из последних сил бился с противниками Хоул. Сыщик долго пытался разглядеть, что происходит, затем вернулся на смотровую площадку. Стены фабрики вздрогнули, переориентируя производство. Теперь биологические станки создавали не рабочих, а воинов, которые вместо шпал и рельс получали острые клинки и тяжелые дубины. — А я думал, что все гномы-трусы, — признался Хоуп, когда Кролл вернулся в схватку. — Ничего, — гном подхватил увесистую дубину, проломив голову очередному наемнику, решившему встать у него на пути — «Я тоже всегда думал, что Берги тупоголовые и варвары, но, глядя на тебя...» Он осёкся, отметив тяжелое ранение Хоупа. Кровь хлестала из вспоротого плеча молодого Берга. Он продолжал стоять каким-то чудом. Крол понимал, что горделивый друг откажется от помощи, поэтому просто постарался выбирать противников так, чтобы у Хоупа не осталось соперников. «Хочешь выставить меня на посмежище?» — взревел молодой Берг, когда понял, что происходит. «Хочу, чтобы ты остался в строю, когда начнется четвертая волна атаки», — ответил Кролл. Но четвертой волны не было. Силы Теодораса иссякли. Наемники отступили, желая выиграть время и перегруппироваться. Мифер понял, что происходит, и возобновил прерванное производство рабочих и рельс для железной дороги в Новый Мир. Рождаясь, мускулистые мешки плоти отправлялись к Вишвакарнаку. Казалось, что сражение выиграно, но... «Отеял проснулся!» Заорал гном, увидев, как молчаливый убийца колотит в стальную дверь крошечного помещения, напоминавшего камеру, куда они оттащили его. Мифер услышал дикий вопль, и процесс производства снова сбился. Теперь из станков начали появляться окровавленные монстры, которые разбегались кто куда, теряясь под пространство. Возможно, когда-нибудь одни из них станут легендами мира туманов, а люди будут гадать, какая чудовищная сила их породила. Стальная дверь выгнулась дугой, затем слетела с петель. Латиел был разгневан. Его не интересовали хоуп, гном или строители. Цель была одна — обидчик, который бросил ему вызов в схватке лицом к лицу. Отыскав взглядом Мифера, он оторвал кусок трубы, тянувшийся вдоль стены, и метнул в противника. «Мифер, берегись!» — взвизгнул Кролл и первым рванул наутек. Холп, вопреки своим убеждениям всегда смотреть смерти в лицо, последовал за гномом. Страх перед молчаливым убийцей был прописан на генетическом уровне каждому живому существу изученной плоскости. Чувство было для молодого Берга новым и больше веселило, чем пугало. — Слушай, а быть трусом весьма забавно! — сказал он гному, когда они выбрались за стены фабрики. — Если речь идет о Латияле, то трусить можно! — тяжело дыша отозвался Кролл. — Согласен! Хоуп широко улыбнулся. Двери черного хода распахнулись, и появился Мифир. «Давай, спрячься там, где показал тебе карнак! посоветовал сыщику гном. «Я больше не супергерой. Деревня мертвых убьет меня». Мифир оглядывался, спешно пытаясь придумать решение, но... «Нужно идти к мастеру ремесел, он что-нибудь придумает». «А как же фабрика?» «Какой нам прок от фабрики, если лотиял заберет наши жизни?» «Что верно, то верно», — согласился гном. Они побежали прочь раньше, чем молчаливый убийца покинул здание. Он никуда не спешил, чувствуя, что на этот раз жертва не сможет сбежать от него. Погоня будет сладостной, превращаясь в игру, где хищник получает удовольствие от преследования жертвы. Гном, Хоуп и сыщик добрались до железной дороги и сели в трамвай. Это позволило им выиграть немного времени, но не остановило Латияла. «Кажется, оторвались». — сказал Кроул, когда вдалеке замаячила хижина мастера ремесел. Где-то за спиной раздался хищный рев молчаливого убийцы, заставляя гнома вздрогнуть. — Смотри, не обмочись! — ухмыльнулся Хоуп, для которого бегство представлялось некой формой забавной игры. Вишвакарнак встретил их на пороге своей новой хижины, где суетились сотни, а возможно и тысячи созданных мифером рабочих, строящих новую железную дорогу. — Помоги мне! — — попросил сыщик, бегло пересказывая недавние события. Мастер ремесел терпеливо выслушал историю и сказал, заботливо положив руку на плечо мифера. — Чему быть, того не, не миновать. Единственный шанс для тебя стать свободным, избавившись от латияла, — это встретиться с ним лицом к лицу. — Получил, что хотел, и теперь планируешь избавиться от него? — Не выйдет, — вступился за друга Кроул. Входная дверь вылетела с петель после удара извне. На пороге стоял Латиал. Мастер-ремесел распылил припасенный порошок, покидая поле боя. Хоуп схватил гнома за шиворот и потащил к запасному выходу. Мифер и Молчаливый убийца остались наедине. Бежать было некуда. Латиел приблизился к жертве, занеся мачете. Мифер не двигался, решив, что умрет достойно. Он достойно жил, так почему в последние минуты должен присмыкаться, умоляя о пощаде? Молчаливый убийца замер к чему-то, принюхиваясь. С одной стороны, перед ним была прежняя жертва, но... что-то изменилось. Установленная богами цель исчезла. Мифер стал обыкновенным андерцем, а задание было найти полумонстра, полугероя, в которого превращается человек, когда начинается ночь. Лотеял недовольно зарычал. В сознании четко проступил образ новой жертвы, вернее старой, но некогда сбежавшей от него. Флавин тот самый адвокат, с которым сотрудничал Мифер, Боги велели их сыну забрать его жизнь. Мифер лишь поверхностно знал эту историю, но карта жизни была намного больше, чем жизнь сыщика. Латиел опустил мачете и покинул хижину мастера ремесел. Все считали его мясником, но он был лишь орудием Господа. Сейчас Амма велела ему остановить флавина, которого причуды судьбы привели к деревне мертвых. Еще одна история в сложном сплетении судеб. Мифер шумно выдохнул, наблюдая, как молчаливый убийца уходит. Если проклятие удалось разрушить то все, чего он сейчас хотел, так это вернуться на Андеру, к своей маленькой никчемной жизни, где нет древних пятых планет и всего остального безумия, где нет, в конце концов, Херша. Теперь просто жизнь.